Время для разговора я выбрала неудачное. Раннее утро, когда большинство людей страдает хронической безвлёстью. Умные люди поэтому выбирают профессию актёра, чтобы иметь возможность спать до полудня. Энцо не нужно было, конечно, менять профессию, только бы он с вечера несколько экономнее пользовался алкоголем, потому что чем более высокого градуса достигал он вечером, тем на более низком уровне оказывался по утру. Когда я рассказала ему о канадских лыжах и о фетре, он обеими руками схватился за голову и взмолился. Пощиди, доброе душа, у меня и так голова раскалывается от счастья, довольно с меня благотворительной деятельности. Впрочем, ты ведь имеешь право сама решать. Во всяком случае, я возражаю.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 Уродливое воспитание приучило их требовать от женщины любви, почтения и притворства. И всё же для меня явилось в какой-то мере сюрпризом, когда во второй половине дня Энцо пришёл ко мне в кабинет с сияющими глазами и весёлой улыбкой во весь рот. Он просил извинения за свою утреннюю раздражительность, как мне избавиться от этой чёртовой мигрени?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 Он также пригласил на это совещание в качестве наблюдателя заведующего рекламой нашего объединения, поэта Олови Хеймюнена, который опубликовал наконец свой первый сборник стихов. В честь такого события он отрастил усы и приобрёл трость. Об этом поистине великолепном чудаке я ещё расскажу в одной из следующих глав. Здесь надо только отметить, что он действительно родился по этому. Это было несчастьем для него.